Задыхаясь от возбуждения, он потянулся к ее волосам и стал ласкать их. «Оставь мои волосы в покое», — Белела девушка и откатилась в сторону. «Просто ложись на спину, расслабься и позволь мне сделать тебя счастливым». «Нет», — задумчиво проговорил Васка, глядя на крохотный экран, — «он не боец. Когда мужчина имеет дело с такой женщиной...» «Да будет тебе», — проговорила, поправив наушники, сидевшая рядом Долли. «Ты прямо как спортивный комментатор». «Но матч закончился». Она уже одевалась. О да, причем очень торопливо. Она должна была уделить ему полчаса. Но если он и заплатил ей, я этого не заметила. Я тоже. Гляди-ка, он тоже принялся одеваться. «Что-то готовится», — проговорила Долли. Она выходит из спальни. Васка попытался переключиться на другую камеру, но на экране монитора не было ничего, кроме помех. «Я ни хрена не вижу», — сообщил он помощница. «Она уходит, а он все еще там. Нет, подожди, он тоже выходит». Да? Да. И прихватил с собой бутылку вина. Понятно, пробурчал Васка. И куда же интересно он с ней направился? Замороженные эмбрионы перевозятся в жидком азоте, специально в стальном термосе, с колбой и сбора силикатного стекла, называемом сосудом дьюара или попросту дьюаром. По виду дюара напоминают молочные бидоны и обычно бывают довольно больших размеров, но можно без труда раздобыть и маленький. По форме такой дьюар не будет напоминать винную бутылку.